Глава 7. Катерина проводила взглядом отъехавшую машину. Иверсон стоял рядом с девушкой, в глазах её застыли тревога и беспокойство. Раньше Катерине не часто приходилось видеть его таким. Однако в последнее время добродушное лицо старика то и дело искажали глубокие морщины, что свидетельствовало о крайней степени озабоченности. Когда Мерседес Йона скрылся из вида, Иверсон повернулся к девушке. Как ты думаешь, что произошло? Катерина развела руками. Ума не приложу. Может, действительно просто стресс, как он и сказал, предположил Иверсон. Они едва ли не синхронно пожали плечами и вернулись в магазин. пождавшему их там по. Он так и не двинулся с места и по-прежнему сидел всё в той же независимой позе, скрестив руки на груди. Что приключилось с парнем? Спросил он, как только Иверсон прикрыл за собой входную дверь. Вовсе не удивительно, что у него голова пошла кругом, когда мы сегодня всё ему рассказали, сказал Иверсон. А что? Разве так уж обязательно было его посвящать? Ты забываешь, что посторонние тут именно мы. Иверсон сделал круговое движение руками. Все здесь, помещение, книги, даже кресло, в котором ты сидишь, принадлежит ему. И это ошибка, не унимался По. Будь на его месте, Лука, он бы никогда так с нами не поступил. Должна же быть какая-то возможность это завещание аннулировать, изменить или что ещё там с ним делают? Шансы на это не велики, терпеливо ответил Иверсон. Во-первых, аннулировать нечего, поскольку завещания как такового не существует. А во-вторых, я сам отклонил предложение Йона передать букинистический магазин мне. Что ты сделал? вскричал Пов, скакивая с кресла. Ты что, окончательно спятил? Даже Катерину поразила эта неожиданная новость. Девушка смотрела на Иверсена, широко раскрыв от удивления глаза. Мне кажется, В тайне Лука всегда этого хотел. По-прежнему ровным голосом произнес старик: «Какому отцу не хочется, чтобы кто-нибудь из членов семьи стал продолжателем дела его жизни? Вы считаете, что если бы собрание Кампелли попало в чьи-то чужие руки, то Лука щелб бы это приемлемым? Я лично так не думаю.» Немного помолчав, он со вздохом прибавил: Кроме того, Йон нам нужен. Только бы он не решил, что мы намеренно хотели причинить ему зло, тихо проговорила Катерина. Старый и молодой мужчины повернулись к ней как по команде иврысон кивнул: "Да, отпугнуть его сейчас было бы настоящей катастрофой". А если уже отпугнули? Если он всё же захочет продать всё это барахло? спросил По. Иверсон слегка смущённо улыбнулся. На самом деле выбора у него нет. Совет уже наметил проведение открытого чтения. Наступила полная тишина. Не сводя глаз с Иверсона, По вновь опустился на своё место. Катерина также пристально смотрела на старика. Во взгляде её сквозило недоверие. Иверсон же казалось был совершенно бесстрастен. Проведение открытого чтения было радикальным шагом, и самой Катерине никогда прежде не приходилось слышать, чтобы совет решался на подобную меру. Всем им было строжайшим образом запрещено использовать свои способности читцов для чего-либо иного, кроме как для стимулирования интереса людей к читаемому материалу. Так гласил кодекс общества. Для любого его члена нарушение запрета могло иметь самые серьезные последствия. Правда, какие именно этого себе Катерина не представляла. Выживание общества. Зависело от того, насколько хорошо его членам удастся сохранить в тайне сам факт его существования, а злоупотребление способностями неминуемо вело к привлечению к себе излишнего внимания. Однако в очень редких случаях всё же могла возникнуть необходимость воспользоваться даром не только в целях обогащения текста, в особенности Это касалось ситуации, когда возникала прямая угроза разоблачения существования общества или обладания кем-либо из его членов уникальными способностями. Подобные моменты совет назначал открытое чтение с участием всех вовлечённых в дело сторон, с тем, чтобы изменить их точку зрения на данную проблему. Процедура назначения чтения была сложной и тщательно разработанной. Устанавливалось как именно оно должно происходить, определялся круг участников, намечался желаемый конечный результат, а также предлог для его достижения. Последнее было крайне важным, потому что если объект воздействия он или она не видел убедительных причин для того, чтобы внезапно кардинально изменить своё мнение по данному вопросу, всё могло сорваться. После того как проведение чтения утверждалось о действенных в нём чтецах, предстояло найти повод для того, чтобы прочесть текст либо самому объекту воздействия, либо в непосредственной близости от него. Как правило, особых трудностей это не вызывало. Целями чаще всего являлись люди публичные: политики, чиновники или журналисты, привыкшие обходиться практически без охраны. В качестве материала для чтения подбирался подходящий текст, который затрагивал отдельные аспекты той щекотливой темы, ради которой всё это затевалось. В процессе же самого чтения наиболее важные фрагменты залежались таким образом, что в конце концов интерес жертвы к данной теме либо снижался, либо полностью ею утрачивался. Открытое чтение предусматривало участие наиболее одарённых и сильных чтецов, что неизменно приводило к искому результату, обеспечивая обществу полную анонимность. Екатерина не знала, сколько открытых чтений было проведено за всё время существования общества. За 10 лет общения с Лукой ей стало известно лишь об одном. Более того, Анна даже сама принимала в нём участие, правда, как заверил её Лука, лишь в качестве резервного подкрепления. В тот раз их целью был один копенгагенский политик, почуевший, что можно поживиться за счёт отмены субсидий на проведение в школах занятий в читальных классах. Конечной его целью являлось полное упразднение специализированных читальных классов во всех школах столицы Дании. Одной из наиболее важных задач общества являлось развитие читательских навыков и воображения, в том числе у детей, имеющих различные проблемы с чтением. Многие члены общества были педагогами-почасовиками, вели утверждённые общей программы уроки чтения в тех школах, где ученикам требовалось разного рода помощь. Кроме решения основной задачи привития любви к чтению, им часто удавалось выявлять детей, являвшихся спонтанно активированными мечтацами. Читальные классы, как нельзя лучше подходили для поиска таких учеников, а также позволяли тайно наблюдать за ними и осторожно направлять их способности в нужное русло. Ревизия вопроса о целесообразности читальных классов Не могла, разумеется, напрямую как-либо скомпрометировать общество, однако опасения потерять таким образом контакт с потенциальными читцами привели к тому, что совет решил назначить общее чтение с участием данного политика. Чтение проводилось жарким летним днем в здании городской ратуши. В преддверии чтения Общество позаботилось о том, чтобы обеспечить сбор подписей противников закрытия читальных классов. Родители, посещавшие эти занятия учеников, настояли на личной встрече с политиком для того, чтобы зачитать ему свою петицию и вручить лист с подписями. Кроме Екатерины и Луки, в состав депутатции вошли ещё три члена общества. А также несколько родителей, ничего не знавших об истинной цели в ощущенияе политика. Лука был облачён в строгий костюм, совершенно неуместный в жаркую погоду. От духоты лицо маленького итальянца сделалось ярко-багровым, по лбу его градом катился пот. Катерина предусмотрительно надела лёгкое чёрное платье и не испытывала такого дискомфорта, как остальные её спутники. Им пришлось провести в приемной политика около сорока пяти минут в обществе его секретарши, молодой блондинки, которая, несмотря на светлый летний костюм, также похоже с трудом переносила изнуряющую жару. Наконец, посетителей провели в кабинет, на пороге которого их встречал хозяин, худощавый господин средних лет с уложенными в прическу серебристо-серыми волосами. одетый в такой же серебристо-серый костюм, сидевший на нем как в лето. Каждому из тех, кто входил, он пожимал руку одновременно, окидывая его или ее тяжелым взглядом из-под густых кустистых бровей, похожих на маленькие рога. Когда очередь дошла до Катерины, она потупилась. Рукопожатие у политика оказалось настолько энергичным, что девушка даже ощутила боль. которая не проходила в течение нескольких минут. Руководитель делегации вкратце изложил цели их визита и передался до власому господину лист с подписями, а также текст петиции. Политика обогнул огромный стол, на котором не было ничего лишнего, и сев в свое кресло, поставил локти на высокие ручки кресла. Длинные крючковатые пальцы его. Похожие на ножки гигантского паука, нетерпеливо постукивали по столу. Сквозь наполовину прикрытые веки он равнодушно осматривал посетителей. Кроме того, что петиция была вручена в письменном виде, её ещё следовало зачитать вслух. Эту задачу взял на себя Лука. Тяжело отдуваясь, он выступил вперёд и начал чтение. Как и ожидалось, политик сразу же уткнулся в переданную ему копию, либо для того, чтобы видеть перед собой текст, либо чтобы не обнаружить очевидное отсутствие интереса. Начиналась петиция со вступительных общих слов об истории создания и функционировании читальных классов. Это была своего рода разминка с целью определить уровень способности и желания жертвы сконцентрировать своё внимание на тексте. Катерина ощущала, что поначалу Лука лишь слегка воздействует на текст, совсем как художник, который, приступая к новой работе, делает первые осторожные мазки, едва касаясь холста кончиком своей кисти. Лука ни на йоту не отклонялся от текста, который был заранее тщательно проработан и отрепетирован. Однако за счет небольшого смещения им акцентов восприятие слушателя должно было измениться. Чтению предстояло превратиться в настоящее представление. Следует заметить, что добиться такого эффекта Можно было лишь при условии хотя бы минимального внимания со стороны слушателя. А как раз его-то политик вовсе не собирался ему уделять. Екатерина прикрыла глаза и ощутила, как взгляд политика скользит по петиции, наугад выхватывая разные абзацы, как он просматривает маленькие отрывки, совершенно не вникая в их смысл. В сознании политика данный текст и его изложение Лукой совершенно терялись за великим множеством посторонних картин: от встреч с прочими посетителями до образов членов семьи, игры в гольф, посещения Тиволи, а также предвкушения назначенного, по-видимому, на сегодняшний вечер, праздничного ужина с друзьями. Примечание. Тиволи Развлекательный парк в Копенгагене. Конец примечания. Сделав глубокий вздох, девушка погрузилась в поток этих сменяющих друг друга в сознании объекта зрительных ассоциаций. По мере прочтения хозяином кабинета пусть даже какого-то одного слова из текста, она слегка усиливала, акцентировала его звучание, задерживала на нём внимание читающего чуть дольше. Чем того хотел он сам. Скорее этого замело действие, и текст стал достигать его сознания. Он даже начал самостоятельно читать отдельные фрагменты содержания, которых Катерина по-прежнему усиливала и закрепляла в его мозгу. Для улавливающего всё это было самым заурядным делом. Катерине бесчисленное множество раз приходилось использовать свои способности в автобусе или электричке, Чтобы заставить сидящего рядом пассажира не отвлекаться от текста. Многие привыкли читать в общественном транспорте по дороге с работы и на работу. Однако зачастую они делают это крайне невнимательно. Катерина не раз видела, как читающий внезапно прерывается, пролистывает несколько страниц назад и снова перечитывает целые абзацы текста. И было совершенно ясно, в чём тут дело. Она чуть ли не в буквальном смысле видела, как картины, описываемые в тексте, оказываются заслонёнными иными, самыми разнообразными образами, как они тонут в повседневных заботах о походе в магазин, в мыслях о работе и о любовных утехах. Время от времени Катерина вмешивалась. Порой, когда текст ей нравился, она заставляла читателя настолько сфокусировать на нём своё внимание, что иногда тот даже пропускал нужную остановку. Бывало также, что текст оказывался ей не по вкусу, или же она просто хотела избавиться от преследующих её голосов. Тогда она пыталась как могла ослабить внимание читающего пассажира или читающей пассажирки к тексту, так что в конечном итоге он или она закрывали книгу. Благодаря усилиям Луки и Екатерины Политик внезапно проникся интересом к лежащему перед ним документу и поспешил отыскать то место, до которого дошёл Лука, чтобы иметь возможность следить за его чтением по тексту петиции. Катерина продолжала поддерживать концентрацию его внимания, что было, в общем-то, довольно легко, поскольку Лука своими манипуляциями стремился к достижению того же эффекта. Открыв глаза, она увидела, что хозяин кабинета выпрямился в своём кресле, держит в руках листки с текстом и с заметным интересом изучает ходатайство. Время от времени он даже увлечённо кивает, по-видимому, в те моменты, когда Лука более отчётливо выделяет отдельные наиболее важные моменты. Воздействие вещающего на публику вовсе не является одннаправленным, поэтому если в кабинете политика с начала визита кто-либо из присутствующих еще сомневался в оправданности существования читальных классов, то в тот момент, когда Лука зачитывал последние слова петиции, таковые уже были убеждены в обратном. Когда политик оторвался наконец от текста коллективной просьбы, Катерина улыбнулась. Судя по виду седоглазого мужчины, он совершенно не понимает, как ему следует реагировать. Казалось, что после выступления Луки он вообще стесняется произносить что-либо вслух. Наконец он сумел так и выдавить из себя несколько неуклюжих любезностей, заверив посетителей, что обязательно вернётся к рассмотрению данного дела. Реакция не заставила себя долго ждать. Спустя всего несколько дней политик выступил с заявлением о том, что считает существование читальных классов полностью оправданным и не собирается обременять кошельки налогоплательщиков никакими дальнейшими проверками. Однако одно дело воздействовать на профессионального политика, даже не подозревающего о существовании каких-то там чтецов или же чтений, и совсем другое. когда объект воздействия прекрасно знает о том, что его ждёт. Разве не поздно устраивать для Йона открытое чтение? спросила Катерина, услыхав слова Иверсена. Ведь он сразу всё поймёт. Верно. Почему мы не начали с того, чтобы устроить для него чтение? постукнул локтем по открытой ладони. Бац! Без всякого предупреждения тогда мы смогли бы из него верёвки вить. Не забывай. Мы ведь говорим о сыне Луки, сказал Иверсон. Он хороший мальчик. Он вполне заслуживает уважительного к себе отношения, по крайней мере, у него должен быть выбор. Кроме того, он бы и сам понял, что произошло в тот день, когда бы мы его активировали, и как бы тогда всё это выглядело. А если он не захочет присоединиться к нам, если он, если выбор будет неверным, что тогда? Вы что же заставите его? спросила Катерина. Может быть, ответил Иверсон. Раньше такое уже бывало. Не то чтобы в последнее время. Однако я знаю пару случаев, когда открытое чтение проводилось без согласия на то главного слушателя. В старину так поступали, если хотели заполучить в свои ряды тех, кто являлся противником общества. Гордиться тут прямо скажем, нечем. Это было похоже на самые настоящие пытки со связыванием жертвы и засовванием в рот кляпа. Он вздохнул. Остаётся только надеяться, что нам не придётся заходить так далеко. А что? Вот было бы здорово, с воодушевлением произнёс По и тут же поспешил добавить: "Я имею в виду не с ним, не с сыном Луки, а с кем-нибудь ещё, с тем, кто не хочет". Читать перед обычными людьми легче лёгкого, ведь они просто скотина, которую надо лишь немного подтолкнуть, а вот испытать свои силы на том, кто действительно сопротивляется, достаточно. По попытался садить его Катерина. Что? Может, хочешь на себе попробовать? Уж я бы нашёл что тебе почитать, что-нибудь этак романтичное. А? Что скажешь? Ну да, конечно. Только может сначала попробуешь справиться с теми упражнениями, что для тебя разработал Иверсон. Помгновенно перестал ухмыляться и забормотал что-то себе под нос. Ладно вам, подал голос Иверсон. Мы вообще сегодня вечером закрываться думаем. К счастью, по этому поводу у спорщиков было единое мнение, и они поспешили к двери. Иверсон же в последний раз обошёл помещение и тоже покинул либре де Лука. Отъезжая на велосипеде от букинистической лавки, Катерина изо всех сил надавила на педали и с досадой покачала головой. Следовало быть умнее и не позволять по себя провоцировать. Они знали друг друга как брат и сестра. прекрасно чувствовали, на какие кнопки следует надавить, чтобы вывести собеседника из себя, и во время перепалок от обороны моментально переходили к нападению. Горный велосипед уверенно вёз её по маршруту Вестербро-Нёребро. Она ловко вклинилась в оживлённый вечерний поток машин и ехала с одной скоростью, практически не снижая темпа на поворотах и притормаживая лишь у светофоров. Сравнивая себя и по с братом и сестрой, Катерина быть может, сама того не сознавая, попала в самую точку. Ведь для Луки и Иверсена она была своего рода единственным ребёнком, пока у неё не появился нежеланный младший братишка По. Территорию, прежде всецело принадлежавшую ей, отныне им предстояло делить на двоих. что было, конечно, не слишком приятно. Иногда она даже чувствовала уколы совести из-за такого отношения к по. В районе Эльмегаде начались улицы с односторонним движением. Примечание. Эльмегаде, улица в Копенгагене. Конец примечания. Здесь ей приходилось ехать почти вплотную к припаркованным автомобилям. Или же вообще сворачивать на тротуар, когда впереди показывались фары встречного автомобиля. Несколько раз она оглядывалась, однако, по-видимому, никто её не преследовал. Катерина пересекла площадь Святого Ханса в направлении Блайдаймасвай, проехав под самыми окнами кафе и свернула на Нёреалле. Примечание. Бландайсвай Норрелле, улицы в Копенгагене. Конец примечания. Разумеется, в том, что между молодыми людьми случались перепалки, зачастую по винен был возраст. По был на 7 лет младше Екатерины. Сама же она считала его ещё моложе. Уж очень он очень нё привык к тому, что всё должно вращаться вокруг его персоны и его потребностей. Самым важным делом было развитие именно его способностей. Катерина снова покачала головой. Может, это просто ревность? Она снова свернула на тротуар, проехала ещё несколько метров и остановилась перед серым зданием с окрашенными белой краской оконными рамами. Свет здесь горел лишь в двух квартирах. В одной из них гардины были опущены, А сквозь окна другой были видны белоснежный лепной потолок и большая старинная люстра с зажжёнными лампами в форме свечей. Одно было несомненно. С тех пор как По стал регулярно появляться в Либретто Ди Лука, многое там изменилось. Прежний баланс был нарушен Бенджамином, который теперь являлся По, а она не безизвестной гордости стала ощущать себя человеком вполне самостоятельным, с которым уже многие считаются. Примечание. Бенджамин. Одно из значений имени Бенджамин в древнееврейском языке – самый младший, младченький. Конец примечания. Однако с возвращением Йона. Баланс снова должен был измениться. Неизвестно только каким образом. Поставив велосипеды и штатив возле входа, Катерина ещё раз убедилась, что за ней никто не наблюдает, толкнула входную дверь и вошла в подъезд. Не зажигая света, она стала подниматься по лестнице, преодолевая сразу по две ступеньки. На пятом этаже она остановилась перед серой филёночной дверью с хорошо заметной, несмотря на темноту, латунной табличкой. Хоть сама Катерина не могла прочесть надпись на табличке, однако хорошо знала, что там написано: Центр по изучению дислексии. Приём по предварительной записи. Катерина позвонила два раза: один длинный звонок, другой короткий, и приготовилась ждать. Вскоре за дверью послышались шаги, и несколько секунд спустя щёлкнул открываемый замок. Дверь приоткрылась, и на лестничную площадку упала полоска света, осветившая девушку. Катерина уже успела привыкнуть к темноте в подъезде, и свет показался ей таким ярким, что она зажмурилась и инстинктивно заслонила лицо рукой. "Входи", произнёс женский голос. И дверь полностью отворилась. Катерина вошла в длинный коридор с бежевыми стенами, к которым было прикручено множество металлических крючков для одежды. Почти все они были заняты куртками и прочей верхней одеждой. Однако Катерина всё же отыскала свободный крючок и повесила на него своё пальто. Впустившая её женщина закрыла дверь и повернулась к девушке. На вид женщине было около 45 лет. Чёрное платье, по-видимому, призвано было скрывать небольшую полноту. Очки в массивной роговой оправе выделялись на её лице, обрамлённом светло-каштановыми волосами, которые в резком свете потолочных галогенных светильников отчасти напоминали парик. Ну что? Встретив насторожённый взгляд женщины, Катерина кивнула. Он будет очень хорош, даже лучше, чем отец.